Глядя на сегодняшнюю ГДР, мы, советские люди, отчетливо представляем себе, сколь велики масштабы тех перемен, которые свершились в республике к началу 80-х годов. Немецкие коммунисты, пришедшие после освобождения к управлению государством рабочих и крестьян, всей своей биографией, всей бескомпромиссной борьбой против нацизма, были подготовлены к тому, чтобы вывести ГДР на правильный путь, на путь социализма и прогресса. Именно они, коммунисты, всегда были в первых рядах преобразователей, строителей новой жизни. И если сегодня мы говорим о больших успехах ГДР во всех областях, то в этом немалая заслуга немецких товарищей, сохранивших на всех этапах своей жизни и деятельности верность революционным традициям немецкого пролетариата, нашему общему компасу, учению марксизма-ленинизма. Корни ГДР во всем прогрессивном в немецкой истории, в славных боевых традициях германского рабочего движения, в борьбе выдающихся немецких революционеров, идеи которых дали мощный импульс подъему борьбы пролетариата во всем мире, в том числе и в России. Корни ГДР и в победе Великого Октября, когда под руководством Ленинской партии коммунистов впервые удалось осуществить на практике идеи Маркса и Энгельса. И в солидарности германских коммунистов-тельмановцев со страной Советов и в исторической победе советского народа в Великой Отечественной войне. Сила ГДР в героическом труде ее граждан, восстановивших свою страну из руин превративших ее в процветающее социалистическое государство. Сила ГДР в нерушимой дружбе, в братском единстве с Советским Союзом и другими странами социалистического содружества. Мы слышим уверенный голос ГДР на международной арене, и это еще раз подтверждает ту истину, что никому и никогда не удастся уже повернуть вспять колесо истории, закономерное движение народов вперед, Прогресс. Стоило бы об этом помнить прежде всего тем на Западе, кто все еще питает опасные иллюзии, будто социализм на немецкой земле явление случайное, что это, как считают они, исторический парадокс. Этим господам давно пора бы понять, что социализм на земле Маркса и Энгельса, Липкнихта и Тельмана не приходящее, не временное явление, а историческая закономерность. Это доказано успешным, более чем 30-летним опытом ГДР, ее необратимым и активным сближением и обогащением со своими партнерами-единомышленниками в социалистическом содружестве. Все послевоенные годы, включая и период предыстории ГДР, Советский Союз, КПСС, были предельно внимательны к проблемам, возникавшим в ходе социалистического строительства на немецкой земле. Всегда оказывали необходимую помощь и поддержку Социалистической Единой Партии Германии, боевому авангарду немецких рабочих и крестьян, в ее усилиях по созданию на востоке Германии нового общества, на знамени которого начертаны мир и социализм. В текущий период, когда советский народ строит коммунизм, а трудящийся ГДР завершает строительство развитого социализма, характеризуется все расширяющимся сближением наших стран и народов, о чем достаточно красноречиво свидетельствуют события и факты последнего времени. Яркой и внушительной демонстрацией этого сближения явился официальный дружественный визит Советский Союз в мае 1983 года партийно-государственной делегации ГДР. Он состоялся спустя 8 лет после предыдущего визита, когда между СССР и ГДР был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. На этот раз состав делегации был еще более представительным. В нее входили 7 членов Политбюро ЦК СЕПГ, глава правительства ГДР, 4 секретаря ЦК СЕПГ, 3 заместителя председателя Госсовета ГДР, Президент Национального Совета Национального Фронта ГДР, руководители всех демократических партий, входящих в Национальный Фронт, министры и другие официальные лица. Возглавлял делегацию генеральный секретарь ЦК СЕПГ, председатель Государственного Совета ГДР Хонекер.